Кенкизи, пролетая над гнездом кукушки. Вику который сказал мне, что драконов не бывает, а потом привел в их логово. Кто издумал, кто в дом, кто над кукушкиным гнездом, считал. Часть Часть первая. Они там, черные в белых костюмах, стали раньше меня, справят половую нужду в коридоре и подотрут, пока я их не накрыл. Подтирают, когда я выхожу из спальни, трое, угрюмы, злы на все, на утро, на этот дом, на тех, при ком работают. Когда злы, на глаза им не попадайся. Пробираюсь по стеночке в парусиновых туфлях, тихо, как мышь, но их специальная аппаратура засекает мой страх. Поднимают головы все трое разом, глаза горят на черных лицах, как лампы в старом приемнике. Вон он, вождь. Главный вождь, ребята. Вождь швабра. Поди-ка, вождёк. Суют мне тряпку, показывают, где сегодня мыть, и я иду. Один огрел меня сзади по ногам щёткой. Шевелись. Виж, забегал. Такой длинный. Яблоко у меня с головы зубами может взять. А слушается, как ребёнок. Смеются. Потом слышу шепчется у меня за спиной. Головы составили. Гудят чёрные машины, гудят ненавистью, смертью, другими больничными секретами. Когда я рядом, все равно не побеспокоятся говорить потише о своих злых секретах. Думают, я глухонемой. И все так думают. Хоть тут хватило хитрости их обмануть. Если чем помогала мне в этой грязной жизни половина индейской крови, то помогала быть хитрым. Все годы помогала. Мою пол перед дверью отделения, снаружи вставляют ключ, и я понимаю, что это старшая сестра. Мягко, быстро, послушно поддается ключу замок. Давно она орудует этими ключами».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 Плетение редкое, я вижу, что внутри. Ни помада, ни пудреница, никакого женского барахла. Только колесики, шестерни, зубчатки, отполированные до блеска. Крохотные пилюли белеют, будто фарфоровые. Иголки, пинцеты, часовые щипчики, мотки медной проволоки. Проходит мимо меня, кивает.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 Клочья разорвет черных паразитов до того разъярилась, она раздувается, раздувается, белая форма вот-вот лопнет на спине и выдвигает руки так, что может обхватить всю троицу раз пять-шесть. Оглядывается Крутанов громадной головой, никого не видать, только вечный швабра Бромден, индеец полукровка прячется за своей шваброй и не может позвать на помощь, потому что не мой. И она дает себе волю.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 Четким автоматическим движением. Лицо у нее гладкое, выверенное, точные выработки, как у дорогой куклы. Кожа будто эмаль телесного цвета. Белокремовая. Ясные голубые глаза, короткий носик с маленькими розовыми ноздрями. Все, Влад, кроме цвета губ и ногтей. Да еще размер груди. Где-то ошиблись при сборке. Поставили такие большие женские груди на совершенное во всем остальном устройство. И видно, как она этим огорчена. Больные еще стоят. Хотят узнать, из-за чего она напала на санитаров. Тогда она вспоминает, что видела меня и говорит. «Поскольку сегодня понедельник, давайте-ка для разгона раньше всего побреем бедного мистера Бромдена. И тем, может быть, избежим обычных э -э беспорядков. Ведь после завтрака в комнате для бритья у нас будет столпотворение». Пока они оборачиваются ко мне, я ныряю обратно в чулан для тряпок, захлопываю дочер на дверь, перестаю дышать. Хуже нет, когда тебя бреют до завтрака. Если успел пожевать, ты не такой слабый и не такой сонный. И этим гадам, которые работают в комбинате, сложно подобраться к тебе с какой-нибудь из своих машинок.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 Подумать и вспомнить что-нибудь про наш поселок и большую реку Колумбию. Вспоминаю, как в тот раз, ох, мы с папой охотились на птиц в кедровнике под Далзом. Но всякий раз, когда стараюсь загнать мысли в прошлое, укрыться там, близкий страх все равно просачивается сквозь воспоминания. Чувствую, что идет по коридору маленький черный санитар, принюхиваясь к моему страху.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 У нее инстинкт. Я ничего не говорю, но уже вижу в кедровом подросте птицу. Съежилась серым комком перьев. Собака бегает внизу кругами, запах повсюду, не понять уже откуда. Птица замерла, и покуда так, ей ничего не грозит. Она держится стойко, но собака кружит и нюхает. Все громче и ближе. И вот птица поднялась, расправив перья, и вылетает из кедра прямо на папину дробь.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 В тумане не вижу на 10 сантиметров, и сквозь вой слышу только старшую сестру, как она с гиканьем ломит по коридору, сшибая с дороги больных плетеной сумкой. Слышу ее поступь, но крик оборвать не могу. Кричу, пока она не подошла. Двое держит меня, а она вбила мне в рот плетеную сумку совсем добром и пропихивает глубже ручкой швабры.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 «Какая душевная обстановка, согласитесь?» Учительницы сбились в кучку для безопасности, а он вьется вокруг, прихлопывает ладошками. «Нет, когда я вспоминаю прежние времена, грязь, плохое питание, что греха таить жестокое обращение, я понимаю, дамы, мы добились больших злигов. Кто бы ни вошел в дверь, это всегда не тот, кого хотелось бы видеть. Но надежда всегда остается. И только щелкнет замок, все головы поднимаются разом, как на веревочках. Сегодня замки гремят чудно. Это необычный посетитель». Голос сопровождающего, раздраженный, неинтерпеливый. «Новый больной! Идите, распишитесь!» И черный подходит. «Новенький!» Все перестают играть в карты и монополию, поворачиваются к двери в коридор. В другой день я бы сейчас мел коридор и увидел, кого принимают. Но сегодня, я вам объяснял уже, старшая сестра насовала в меня 100 килограммов, и я не в силах оторваться от стула.